И больного пришлось отправить в Каир. Если на напряжённом ритмироскопе к нему было не до зловещих предсказаний, то теперь, судя по всему, мы шли его снова и снова врачились к ним. Зайгау единственный назвал дату срок истек 31 марта. Можно представить, С какими чувствами встречал в начале апреля 1923 года человек, открывший гробницу Тутанхамона. «Я чувствую себя, как в аду», — говорил он близким. Жизнь лорда Карнервона оборвалась в Каирском госпитале, — пишет Церен, описка «Автар». Он скончался в каирском отеле Континенталь, но это в данном случае не суть важно. В ненастную ночь, какая редко бывает в Египте. Внезапно от удара молнии погас свет, и лихорадевший больной напуганный последовавшим вслед за молнией ударом грома В течение нескольких минут в темноте безуспешно звал сиделку, укрывшись в подвале. Врачи констатировали сердечный удар. Свет в ночь с 4 на 5 апреля 1923 года вырубился во всём Каире. В результате непогоды произошла авария электросетей. На какой же ужас предсмертные минуты должен был испытать этот человек, не боявшийся ничего. Внезапно разбуженный ударом грома, очнувшись в полном одиночестве в темноте, со своими мыслями о проклятии, не понимающий, где он и что с ним происходит, щетно знавший хоть кого-нибудь, если сердце его остановилось, от этого невыносимого ужаса, от кошмарности, необъяснимости происходящего. Сын и наследник Карнарвона рассказывал, что в то время, когда в Каире умер его отец, в Англии в Хайклерке, родовом имении семьи, Любимый фокстерьер Лорд вдруг начал выть, поднялся на задние лапы и повалился замертво. Собаки, как известно, чувствуют настроение своих хозяев. Проклятие Фарлона, озакричали газеты. Недобрые желатели вопреки истине приписывают все болезни, все несчастья и смертельные случаи каким-то таинственным силам, якобы действующим здесь, писал в ответ Говард Картер. Непростительно лживые сведения такого рода публикуются и повторяются с неприязненным удовлетворением. Мне трудно Говоря о клеветнических утверждениях подобного рода, сохранять спокойствие. Он назвал по имени проклятие фараона, облившего его друга и патрона недоброжелательства и неприязни. Тело лорда Карнервона было перевезено в Англию и похоронено там, где он сам того желал. На вершине холма Деконхилл близ Хальклеркского замка. После его смерти единственный сын 24-летний Генри Джордж Альфред Мариус Виктор Фрэнсис Герберт унаследовал его титул и стал шестым графом Карнервоном. Страх объял Англию. 23 человека, по подсчётам газетчиков, стали жертвами проклятия фараона. Большинство их составляли те самые светила египтологии, что невзирая на немощи и преклонные лета,